Увлечение. Голый на улице. Во время нашей поездки это новое увлечение Америки только-только рождалось. Снимки в газетах документально подтверждали молву. Студенты появляются в людных местах, в чем мать родила. Тут же в газетах ученые люди глубокомысленно рассуждали, в чем причина. Выводы разные, жиру бесится, новые формы протеста против общественной фальши, резвятся ребята. Подспудно чувствовалось облегчение. Это все-таки лучше, чем бунт, когда в университете надо посылать войско и даже стрелять студентов. Между тем, мода начала разрастаться. горяки одиночки на улице уже не сенсация. Сенсация оказаться голым на стадионе, спуститься голым на парашюте, явиться в государственное учреждение. Недавно один протестант проник в торжественный зал, где вручали Оскаров ежегодные награды кинематографистам. Другой голяк, невесть, откуда появился на дипломатическом приеме. Охрана «Белого дома» озабочена возможностью появления голых на пресс-конференции президента, откуда идет прямая передача по телевидению. Психологи, социологи, моралисты сейчас гадают, долго ли продержатся увлечения. Увлечение, страсть, ко всякого рода рекордам – характерные черта американцев. Эта слабость, впрочем, имеет все нации. И у себя дома, в нашем характере, мы найдем корешки этой страсти – Достаточно вспомнить «Царь-колокол» и «Царь-пушку». Но, пожалуй, нигде в мире стремление все и всех превзойти, обогнать, удивить, не развито так, как в Америке. Американские варианты «Царь-пушки» встречаются то и дело. Нью-Йоркские небоскребы обгоняли друг друга по высоте не только потому, что к этому вынуждала нехватка места на скалистом Манхэттене, но и желание, вопреки практическому смыслу, превзойти то, что было уже построено. Чикаго в 1900 году соорудили фотоаппарат весом в полтонны, который обслуживала 15 человек. Всему миру известна групповая скульптура в горах Южной Дакоты. Головы четырех президентов Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, Рузвельта вырубали с помощью динамита. 30 метров ширина плеч каждой фигуры. Южане, до сих пор не забывшие поражение в противоборстве южных и северных штатов, решили не отставать и в горах штата Джорджия увековечили своих вождей. Площадь скального баринефа — полгектара. Воятели тут работали ровно 50 лет. Таковы монументальные увлечения. В этом ряду можно отметить также огромный флаг государства, высота пять этажей, ширина весь фасад дома, гигантский мост. Сан-Франциско, пока маляры завершает окраску на другом конце моста, ее уже надо начинать снова. И много другого некурьезного и курьезного, но вполне согласующегося с большими пространствами государства, с характером нации, с размахом хозяйством. А вот уже мелкие страсти моды и увлечения, рожденные суетой жизни, иногда пустотой жизни, бездуховностью, страхом, скукой одним чувством поступать точно так же, как поступают другие. Недавно в Америке вышло многотумное издание истории нации фотографию. Фотография изобретение не слишком давние. Первый раздел истории, запечатленные на пленку, относится к 70-м годам прошлого века. Мы видим тут суд Линча, повешенный на дереве, и вокруг толпа любопытных. Читаем слова шерифа «По долгу службы я убил более ста человек». Первые снимки доносят к нам образ переселенцев, оседавших на целине великих равнин. Завершает издание превосходной фотографией взгляд на Землю из космоса. Наряду с важными вехами в жизни страны, изображением ярких личностей и событий, в книгах прослежен и некий дух времени, как одевались американцы, чем увлекались, какие страсти их волновали. Конечно, самым массовым, самым длительным увлечением Америки стал автомобиль. Перепетии этой всеобщей страсти прослежены от истоков первый автомобиль, первая серийная фордовская модель до половодья автомобилей, изменивших лицо Америки. Не обошли составители книгу увлечения Америки самогоноварением. Попытка покончить с пьянством строгим законом, запретившим продажу и производство спиртного, породила разгул подпольной торговли и подпольной варки питья. Америка, кажется, упивалась нарушением закона. Штраф и угрозы тюрьмы только разбередили страсти. К запретному плоду тянулись даже и те, кто обычно в стакан не заглядывал. Под тяжестью древнечеловеческой страсти сухой закон рухнул. И Америка до сих пор потешается над наивной попыткой запретить то, что нельзя запретить. В 30-е годы страна пережила курьезные и драматические увлечения сиденьем на столбах и танцами до упаду. Кинофильм «Загранных лошадей пристреливают» не правда ли? Воспроизводят страницу этих страстей, где все сплело своедино. Бесловечные жажды наживы, сытые ротозейства и отчаянные попытки нередко ценой жизни выиграть в лотереи, в которой выигрыша не было. В эти же годы получили распространение конкурса по избранию Мисс Америки. Кино, а потом телевидение, сделали увлечения массовыми, Похожие на психоз в распространялись со скоростью эпиземий, достигая всех уголков страны и нередко выплескивались за ее рубежи. Чего только не было. Кинофильм «Доктор Живаго» породил моду на русские шапки, появление другого киногероя в рубашке розового цвета родило повсеместную моду на все розовое Розовые сорочки, галстуки, пиджаки, шляпки, шорты, пизамы, калаты. Потом пошла мода на зелень. Появилась зубная паста зеленого цвета, всякого рода кремы, пилюли, жевательные резины, конфеты, хлорофилл — это здоровье, приятный запах, внутала реклама. Все знают пластмассовый образ. Лет десять назад его крутили на бедра в московских дворах и квартирах. Крутили не только дети, но и подстенные дамы с сознанием, что это вернейшее средство стать гибким, здоровым и долголетним. Мода на обруч у нас докатилась до конотопов, арзамасов и жмеринок. Но это всего лишь круги по воде увлечений. Эпицентр взрыва находился в Америке. В начале 60-х годов Калифорнийская фирма игрушек выпустила этот легендарный пластмассовый обруч. То ли реклама попала в точку, то ли Америка была подготовлена к новому увлечению, но мода сделалась поголовной. Пластмассовый хула Крутили дети и старики, домохозяйки и деловые люди. Главный выигрок от эпидемии кулакок достался тем, кто обручи делал и продавал. За полгода американцы купили 30 миллионов обручей. Всех увлечений перечислить нельзя. Хождение в драных штанах. Сейчас мода на расписные штаны. Стрижка ежиком и ношение длинных волос. Мода на бороды и усы. Мини-юбки-парики, жаргонная речь, украшение квартир плакатами, хождение по городу босиком, увлечение летать на воздушных шарах, ездить на старых автомобилях, заводить карликовых лошадей, глотать живых золотых рыбок, рекорд 252 рыбешки, меняться женами на неделю, мыть золото в Калифорнии, новая вспышка былой лихорадки, заиметь в квартире маленький зоопарк, ну и так далее». Каждое увлечение мгновенно подхватывается, рекламируется всеми, кто может нажиться на этом. Так, для самодеятельных добытчиков золота появилось продажа портативных портативное снаряжение для работы в горах. Из разных районов земли поставляются для квартир экзотические звери, реставрируются автомобили времен старика Форда. За неделю Америка делала идолов и богатых людей из подростков с гитарами, рок-н-ролл, поп-музыка, абстрактная живопись. Все это порождение моды, порождение массового психоза, искусно направляемого ловкими предпринимателями. Можно назвать и несколько популярных имен, вокруг которых совершались пляски всеобщего поклонения. Всем известна Мэрилин Монро, актриса от одного имени, которой Америка сходила с ума. В десятилетии она была подлинным идолом. Ею бредили солдаты-моряки. Ее называли национальным половым символом, секс-бомбой. Она была красивой, модной игрушкой толпы, и это ее убило. Кумиром Америки в эти же годы был учитель английского языка Ван Доррен. Телевидение устраивало викторины, в которых надо было отвечать на множество разных вопросов. Победитель ожидала денежные награды. Учитель сразу же показал себя эрудитом. Скромный, тихий, он мучительно напрягался, вспоминает даты, имена, цифры, цитаты. Вся Америка болела за Дорена, и он побеждал. Он сделался символом знаний, ума и скромности, и вдруг любимец толпы полетел с пьедестала. Оказалось, герой поддельный, и все соревнования интеллектуалов на глазах телезрителей были сплошным надувательством. Вам Дорану заранее сообщали ответы на все вопросы. Ему оставалось только искусно играть. 129 тысяч долларов — такова была плата за фальш. Появились и социально опасные увлечения — наркомания. Бродяжничество молодежи, мистика. 51% американцев, по данным Института Галопа до сих пор верят в существование летающих тарелок. Порнография, бегство детей из дома. В отличие от хула это не проходящее увлечение. Это болезни, от которых надо искать лекарства. Что же касается стрикинга, бегания голышом, то эта мода сейчас в разгаре. Университеты соревнуются, кто больше выставит галяков. Задалтон, Мэрилендский университет. 530 голых парней и девушек бегали по территории учебного городка. Университет штата Джорджии легко обошел мэрилендцев. Тысячи голых. Рекорд держит штат Колорадо. Тут голышом бегали сразу 1200 студентов. Репортеры сбиваются с ног, снимая для телезрителей последний крик моды. К числу увлечений здоровых, стойких и почти повсеместных в Америке мы отнесли бы стрижку травы. О, это надо увидеть. Май месяц, зеленое буйство возле домов, и в этом буйстве желтые фонари одуванчиков. На траве повалятся, Упаси Бог, траву надо стричь. По субботам над Америкой стоял приглушенный от моторов. Коса — дело прошлое. У каждого дома мужчина сновал зад-вперед на огромной косилке, На косилке поменьше, сидел на совсем маленьком, почти игрушечном механизме. Иногда стрекотала машинка, которую надо толкать впереди себя. В одном месте мы видели человека, лежавшего перед домом животом вниз. Мы даже притормозили, чем же он занят. С помощью ножниц человек доводил до кондиции генеральную стрижку.